И через две минуты Ваня в новой шинели и новой цигейковой шапке, которая глубоко сидела на его стриженной скользкой голове, уже шел по расположению батареи, разыскивая командирский блиндаж. Капитан Янакиев отдыхал. Не часто приходилось ему отдыхать. Но даже и эти счастливые дни, а то и часы отдыха, капитан Янакиев старался употребить с наибольшей пользой для службы. Имелось много дел, которыми не было времени заняться в дни боев. В большинстве эти дела были очень важные, хотя и не первоочередные. Капитан Янакиев никогда о них не забывал, он только откладывал их до более свободного времени. Что же касается своих личных дел, то личных дел у него почти не было. После гибели семьи ему не от кого было получать писем, и некому было больше писать. У него не было родственников. Он был совсем одинок. Но он был человек замкнутый, о его несчастье и о его одиночестве почти никто в полку не знал, и лишь немногие догадывались. Батарея сделалась семьей капитана Янакиева. А у каждой семьи есть свои внутренние семейные дела. Этими-то семейными делами батареи капитан Янакиев обычно занимался в дни отдыха. К числу их принадлежал и вопрос о дальнейшей судьбе Вани Солнцева. Капитан Енакиев увидел мальчика и разговаривал с ним всего один раз. Но у Вани была счастливая способность нравиться людям с первого взгляда. Было что-то необыкновенно привлекательное в этом оборванном деревенском пастушке с холщовой торбой, в его заросшей голове, похожей на соломенную крышу маленькой избушки, в его синих ясных глазах. Капитан Енакиев, так же, как и его солдаты, с первого взгляда полюбил мальчика. Но разведчики полюбили Ваню как-то слишком весело, может быть, даже немного легкомысленно. Они в шутку называли его своим сыном, но вернее сказать, он был для них не сыном, а младшим братишкой, озорным и забавным пареньком, внесшим так много разнообразия в их суровую боевую жизнь. Что же касается капитана Янакиева, то мальчик пробудил в его душе более глубокие чувства. Ваня растравил в его душе еще не зажившую рану. Разрешив разведчикам оставить Ваню у себя, капитан Янакиев не забыл о нем. Каждый раз, как лейтенант Седых докладывал о делах взвода управления, капитан Янакиев непременно спрашивал и о мальчике. Он часто о нем думал, и, думая о нем, привык соединять его в своих мыслях с тем маленьким мальчиком в матросской шапочке, которому теперь исполнилось бы 7 лет, но которого нет и уже больше никогда не будет на свете. Был ли Ваня похож на его покойного сына? Нет, он ничуть не был на него похож. Ни по внешности, ни по возрасту, а тем более по характеру. Тот мальчик был еще слишком мал, чтобы иметь какой-нибудь определенный характер, а Ваня уже был почти сложившийся человек. Нет, дело, конечно, было не в этом. Дело было в живой, страстной, деятельной любви капитана Янакиева к своему покойному мальчику. Мальчика уже давно не было, а любовь все не умирала. Когда капитану Янаки его донесли о разведке, в которой участвовал Ваня, когда он узнал о происшествии в штабном лесу, он очень рассердился. Тогда только он понял, как ему дорог этот веснущатый, чужой для него мальчик. Он разрешил оставить Ваню у разведчиков, но он ничего не говорил о том, чтобы посылать мальчика в разведку. Плохо бы пришлось лейтенанту седых если бы дело не кончилось благополучно. Капитан Янакиев тогда же решил при первом удобном случае заняться Ваней Солнцевым вплотную. По множеству мелких признаков, которые всегда отличают место, где находится командирская квартира, Ваня Солнцев, никого по обычаю разведчиков не расспрашивая, сам быстро нашел блиндаж капитана Янакиева. Непривычно стуча по ступенькам скользкими, немного выпуклыми подметками новых сапог, Ваня спустился в командирский блиндаж. Он испытывал то чувство подтянутости, лихости и вместе с тем некоторого страха, которое всегда испытывает солдат, являющийся по вызову командира. Капитан Янакиев сидел по-домашнему, без сапог, в расстегнутом кителе, под которым виднелась голубая байковая фуфайка, на походной койке, засланной попоной. Койка его отличалась от койки любого разведчика лишь тем, что на ней была подушка в свежей, только что выглаженной наволочке.